Глава 10. Блэкаут. Скоро. Скоро остановка. Виант напрягся. Это хорошо знакомое ощущение, когда электропоезд начинает сбрасывать скорость. Вот-вот прозвучит объявление, и двери распахнутся. А там придется действовать по обстановке. Если повезет, то пассажиры именно перед этой дверью так и не появятся. Если не повезет то придется в наглую ломануться прямо под ногами. Впрочем, шансы на первый вариант очень даже хорошие. Поздно уже. Ну, давай же, Виант мысленно подбодрил электровоз. Как ни странно, его услышали. Даже слишком хорошо услышали. В вагоне резко погас свет. Следом истошно завизжали тормоза. Коварная инерция опрокинула таки Вианта на спину. Рядом испуганно пискнула Инга. Тормоза взвизгнули в последний раз. Вагон резко остановился. На этот раз, пусть и не так сильно, инерция толкнула Вианта вперед. Входные двери буквально на последнем издыхании разошлись в стороны. Виант перевернулся на бок. Точно на последнем издыхании они даже не открылись полностью, а разъехались на метр максимум. И последний аккорд. В вагоне будто нехотя загорелись тусклые лампочки аварийного освещения. «Что это было?» Инга перевернулась на лапы. «Понятия не имею», — отозвался Виант. «Так-то понятно, что произошло аварийная остановка. Вон, даже дверцы приоткрылись». Виант вскочил на лапы и подбежал к выходу из вагона. «Какого лешего!» Удивленный возглас сам сорвался с губ. Входные дверцы разъехались в стороны, однако за ними никакого перрона нет. Вниз уходит хорошо знакомая насыпь. Жухлая трава, словно старый полинявший ковер. Хотя нет, Вян повернул голову. Передний вагон сумел таки дотянуться до перрона станции правительственный дворец. Квадратные прожектора осветили электропоезд холодным светом. Тем более непонятно, что произошло. «Виант, глянь!» Инга остановилась рядом. Голос напарницы звенит от удивления. Виант глянул в указанном направлении. «Да, это точно историческая часть Вейтина. Высоток нет вообще. К железной дороге диаметра подступили старинные здания в пять этажей максимум. По вечернему времени море огней». Ближайшие улицы сверкают гирляндами фонарей. Темной полосой выделяется Нердана и Винанский залив. А за ними еще и еще яркие огни жилых и промышленных районов столицы Юрании. Но... Кошмар наяву. Виант плюхнулся на задницу. Подобное ему приходилось видеть только в кино. Словно по щелчку пальцев... В большом районе на той стороне залива разом погасла большая часть огней. Будто и этого мало, рядом вырубился еще один, а потом еще и еще. Улица под насыпью, и дома на ней тоже погрузились в темноту. Самыми последними погасли прожектора на станции правительственный дворец. «Охренеть!» — выдохнула напарница. В это трудно поверить, но в огромном городе целиком и полностью погас свет. Лишь по улицам и проспектам все еще испуганно мечутся красные огоньки габаритных огней или более яркие фары легковушек и грузовиков. Прямо на глазах Вианта огромный стальной брусок беспилотной фуры с треском въехал в уличный фонарь. И почему только автоматика не остановила грузовик, хотя бы прямо посреди дороги. «Что случилось? Почему стоим? Смотрите, свет погас!» Испуганные голоса и топот ног. Виант на пару с ингой метнулись обратно под призрачную защиту скамейки для пассажиров. «Все за мной! На выход!» В проходе показался тот самый поддатый мужичок в потертых черных джинсах и такой же куртке. Белый пакет в его руке отчаянно гремит пустыми бутылками. «Здесь! Сюда!» Пустые бутылки в белом пакете брякнули еще громче. А, -а, а Градусы в крови податого мужичка разбудили в его душе супергероя. Однако они же не позволили вовремя заметить опасность. Мужичок на полном ходу вывалился из вагона прямо под откос. Громкий выдох и звон разбитых бутылок. И тишина. Ни стонов, ни ахов, ни матюков так и не последовало. Но в одном глупая выходка поддатого мужичка все же имела смысл. У распахнутого выхода очень вовремя остановился парень с длинными волосами и девушка в не по сезону короткой юбке и туфлях с толстыми каблуками. Они же очень вовремя перегородили дорогу еще трем или четырем пассажирам. — Перон вот там! — парень махнул рукой. Пассажиры послушно направились в указанном направлении. Не прошло и минуты, как в сторону головного вагона торопливо простучал тростью какой-то старичок. — Виант, что это было? — спросила Инга, едва стук тросточки старика стих вдали. — Свет погас, — ответил Виант. «Я это и сама заметила», — в голосе напарницы мелькнула злость. «А что конкретно?» «А мне откуда знать, женщина?» — Виант пожал плечами. «Могу только отметить, что свет погас сразу и во всем городе, хотя такого не должно быть в принципе». «Может, война началась?» На этот раз голос напарницы едва не заледенил от ужаса. «Нет, не должна», — медленно произнес Виант. «Я верю в другую реальность. Сейчас либо самый последний час 9 сентября, либо самый первый час 10...» Виан так и не договорил, и как он только мог забыть такое. «Да, предстоящая ядерная война обещает быть скоротечной, но и она не может ни с того ни с чего разразиться буквально за пару минут». Память услужливо напомнила, что произошло в ночь с 9 на 10 сентября во время первой ходки. виантаж прыгнулся на лапах. Тогда прямо на его глазах в темное небо к Синеи ушли десятки ярких звезд. «Да, точно. С берега из кораблей стартовали ракеты. Много ракет». «Ты чего?» Грубый толчок в плечо, и голос напарницы едва ли не за волосы выдернули Вианта из пучины тяжких воспоминаний. «Война уже началась», — Виант уставился на Ингу ошалевшими глазами. «Просто до ядерных ударов и взаимного уничтожения очередь еще не дошла, но дойдет. В этом можно не сомневаться», — добавил Виант. «Спасибо, обнадежил», — прошипела Инга. По плечам и спине скатился неприятный холодок. Виант поежился. Ночь ярких огней. Это было красиво и страшно. Очень страшно. Это только в книгах, фильмах и компьютерных играх ядерный Армагеддон штука клевая. А вот узреть его собственными глазами никак не хочется. Будет лучше, если мы уберемся с этого поезда. Виант первым нарушил неловкую тишину. «Согласна!» — Инга кивнула. Виант вновь подбежал к распахнутому выходу из вагона. В свете Аниты, местной луны, худо-бедно можно разглядеть темный город и насыпь. Это Виант напряг глаза. Мужичку душа нараспашку не повезло. Бедняга очень удачно выпал из вагона и с первой же попытки умудрился свернуть себе шею. Руки разбросаны широко в стороны. Белый пакет так и остался валяться прямо под вагоном. Голова мужичка неестественно вывернута назад. «Может, того?» — неуверенно начала Инга. «Проследуем за всеми на станцию?» Виант вновь выглянул наружу. Казалось бы, до земли несколько больше метра, но откос начинается прямо под вагоном. Еще белый пакет с разбитыми бутылками и печальный пример мужичка — душа распашку. «Хорошо, пошли на станцию», — Вянт отступил от распахнутых дверей. Ну учти, там хватает людей». «Пробьемся как-нибудь», — заверила Инга. «Электропоезд диаметра может находиться и не в самом лучшем техническом состоянии, однако он более чем современный. В смысле вагоны соединены между собой вполне себе комфортными проходами. Иначе говоря, никаких промежуточных дверей и переходов». Вианту особенно памятны еще советские железнодорожные вагоны, металлические настилы и грохочущие сцепки. Впрочем, этот электропоезд стоит. Вполне возможно, что он замер навсегда. Виан с Ингой без проблем добежали до головного вагона. Людей в электропоезде нет совсем. Но едва они выбежали на перрон, как на них со всех сторон обрушились голоса. «Это надолго!» Чуть ли не над головой раздался испуганный женский голос. Виант дернул в сторону. «Понятия не имею, дорогая», – торопливо заговорил мужской. «Это электростанцию отключили», – стоном знатока заметил молодой голос. «Во всем городе, сразу?» – женский голос задрожал на грани паники. «Это запросто», – уверенно заявил молодой голос. «Если хакеры постарались, такое уже бывало». «Когда это бывало?» Виан тут же замер на месте. Уши словно локаторы во все стороны. «А вы не помните?» Вклинился со стороны еще один голос. «Лет семнадцать назад прошло верное отключение всех распределительных подстанций. Тогда Вейтин на четыре дня в темноту погрузился. После еще коррупционный скандал был грандиозный и кадровые чистки в мэрии. «Да откуда мне помнить?» — в голосе человека проскользнуло раздражение. «И в самом деле, откуда девушке лет двадцати пяти помнить, что было семнадцать лет назад?» Виант вытянул шею. Не все люди покинули перрон. Под пластиковым куполом станции скудно мерцают огни аварийного освещения. Как назло, крысиное ночное зрение не подумало включиться. В полумраке размытые фигуры людей похожи на неприкаянные призраки. Горожане просто боятся покидать станцию. Просторный пластиковый купол и скудное аварийное освещение внушают им некое подобие безопасности. — Давай к стене и направо, — скомандовал Виант. — Если повезет, то мы наткнемся на лестницу. Черной тенью Виант переметнулся к пластиковой ребристой стене. Станция «Правительственный дворец» хоть и находится практически в центре Вейтина, однако грандиозной архитектурой или хотя бы грандиозными размерами похвастаться не может. Удивительно, как проектировщики вообще сумели впихнуть в плотную городскую застройку, да еще в исторической части, железную дорогу. Чем хороши стандартные станции, так это предсказуемой планировкой. Впереди. В свете тусклого фонаря глаза различили блеск стального турникета и стрелку с надписью «Выход». Еще один плюс глобального затемнения – все двери настежь, Как при пожаре. Нужно отдать проектировщикам должное. Пусть свет вырубился, однако ни электропоезд, ни тем более железнодорожная станция так и не превратились в грандиозные мышеловки. Виант проскользнул под стальным ограждением и спрыгнул на бетонную лестницу. Людей не видно, тем лучше. Еще немного. И вот Виант с разгона перемахнул через бордюр. Аккуратно подстриженный кустик укрыл его под своими ветками. Рядом на землю бухнула Инга. И что дальше? Инга перевернулась на бок. Дальше, словно отозвался Виант, что бы ни произошло, у нас всего один путь к точке выхода. Темнота на улицах нам даже на руку. Но нужно торопиться, сама понимаешь. Виант грустно усмехнулся. С наступлением темноты очень часто воцаряется анархия. «Это точно!» Инга кивнула. На памяти Вианта подобный случай произошел в США, где-то в начале нулевых. Тогда без света осталось несколько крупных городов и десятки миллионов жителей. Вот тогда мародеры повеселились на полную катушку. В память врезался еще один очень неприятный момент. Массовое отключение произошло за считанные минуты, тогда как на восстановление нормальной работы всех электростанций и линий передач потребовалось несколько дней. Но тогда, по крайней мере, в воздухе не пахло большой войной. Что же произошло сейчас и что еще произойдет, можно только догадываться. Если уж не везет, то по-крупному. Снаружи ночное крысиное зрение все равно отказалось работать. Как бы ни казалось темно, однако света звезд и аниты местной луны все равно более чем достаточно. Ладно, хрен с ним. Виан закрыл глаза и развернул внутренний интерфейс игры. «Ого!» Радостно писнул Виант и распахнул глаза. До точки выхода осталось меньше двух километров, и... Виант развернулся на месте. Нам в ту сторону. Железнодорожная ветка диаметра проходит несколько севернее правительственного дворца, так что заблудиться мы не должны. Еще в торговом порту Виант выяснил, что синяя ветка диаметра идет с юга на север, пересекает Нирдану рядом со Старым Жуланским мостом, а потом заворачивает на юго-запад и покидает пределы Вейтина. Самое приятное, что по большей части откосы железнодорожной ветки представляют из себя огромные пустые газоны. Все меньше шансов угодить под каблук случайного прохожего. В первую очередь Виант поднялся по насыпи к железной дороге. Пока в городе царит тьма, можно не опасаться поездов. Заодно решилась еще одна проблема. Ветку диаметра во многих местах протыкают туннели улиц и проспектов, но им нет потребуется спускаться на проезжую часть. Движение в городе еще не замерло в пробках, тем более это центр Вейтина, а не его окраины с главными выездами. Виан, смотри!» Инга остановилась и приподнялась на задних лапах. Виант проследил глазами в указанном направлении. Среди пятиэтажных домов с небольшими балконами и покатыми крышами, словно маяк во тьме, сверкают огни. «Это... это...» Виант торопливо развернул внутренний интерфейс игры. «Ну да, точно. Правительственный дворец?» Инга глянула на Вианта. «Он самый...» Виант кивнул. «Кто-кто о кто, правительство позаботилось о собственном комфорте и безопасности?» Побежали. Бейтин – огромный город. Вместе с пригородами в нем может жить около двух десятков миллионов жителей. Если учесть, что дезурбанизация на Ксинея зашла гораздо дальше, чем на Земле, то это очень-очень много. Естественно, крайне дорого снабжать каждый дом аварийной и независимой энергосистемой как раз на подобный случай глобального затемнения. А вот место сосредоточения власти можно и даже нужно сделать максимально автономным. «Берегись!» Виант резко остановился на краю тротуара. Напарница мягко ткнулась в спину. Рядом, по проезжей части, с шумом пронеслась легковушка. Передние фары выплеснули на Вианта холодный синеватый свет. В некотором роде дороги в темном городе стали еще опасней. Хорошо, что хоть людей пока не видно. Таким Макаром Вианту еще никогда не приходилось путешествовать по городу. Если коротко, кошмар наяву. Да, темнота лучший друг крыс. Да, люди и раньше мало что замечали вокруг себя. А теперь так вообще ничего не видят. Не помогают даже фонарики, не говоря уже о смартфонах в такой же роли. Да и по вечернему времени людей мало. Но атмосфера... Виант перебежал через небольшую улочку. Инга, преданная тенью, шмыгнула следом. Очень хорошо верит, что это глобальное затемнение лишь сбой в энергосистеме Вейтина и не более того. Очень хочется, но не получается. Война на носу. Узкий переулок между домами. Виан с Ингой метнулись под мусорный бак перевести дух. «Здесь что-то не так», — Инга высунула нос из-под мусорного бака. «А, я поняла». Ну и что здесь такого? Не так, вяло поинтересовался Виант. Генераторы на низкопотенциальном тепле. Инга повернулась к Вианту. Они же натыканы буквально в каждом доме. Так почему же они не работают? От такой наивности Виант тихо рассмеялся. Инга, ты же физик, Виант шмыгнул носом. Ты же сама можешь подсчитать, сколько энергии содержится в нагретом воздухе. Грубо говоря, не так уж и много. Добавь к этому запрет властей охлаждать уличный воздух до жуткого мороза, тем более доводить его до жидкого состояния. Сейчас еще осень, и так по ночному времени прохладно. И в результате все эти натыканные генераторы на низкопотенциальном тепле элементарно вырубились от перегрузки. В лучшем случае владелец дома может перенастроить его под себя. В смысле, Биан щелкнул пальцами осветить собственную квартиру и запитать собственную батарею отопления. «Тогда зачем их понатыкали в таком количестве?» Инга упрямо нахмурилась. «Для экономии, любовь моя, для экономии», — Вент усмехнулся. «В масштабах планеты вся эта домашняя генерация дает огромный прирост, но заменить собой основную генерацию на более мощных электростанциях она не может» не говоря уже о том, чтобы снабдить энергией промышленность в достаточном количестве. «Но лесник, ты же сам рассказывал, что дом лесника, где тебя чуть кошки не сожрали, в плане электричества полностью автономен». «Верно, автономен», — Виант кивнул. «Потому и автономен, что снабжает электричеством всего один дом, одну семью, а также имеет право сливать гораздо более холодный воздух». «Ты только представь, что творилось бы в этом переулке, если бы все раструбы, что выходят в него...» Биант махнул перед ней лапой. «Даже летом сливали бы воздух с температурой минус двадцать по Цельсию». «Это верно», — Инга отвела взгляд. «Напарница, хоть и женщина, но в первую очередь ученый, на нее можно воздействовать не только эмоциями, но и фактами. Желательно научными и в конкретных единицах измерения». Пока напарница с отсутствующим видом пялится в переулок, Виант развернул внутренний интерфейс игры. Ого! Осталось несколько меньше восьми сотен метров. Это... Виант развернулся на месте. Получается, прямо за этим рядом домов. Иначе говоря, близко совсем. Пошли! Виант поднялся на лапы. Как жаль, что на разведанной территории во внутреннем интерфейсе игры не отображаются названия улиц и номера домов. Трудно соотнести с планом города. Но чего нет, того нет. Виан с Ингой благополучно обогнули ряд домов. Ого, протянула Инга, шикарно устроились. Это точно, Виан кивнул. Широкая улица с темными рядами фонарей тянется вдоль сплошной череды домов по левую руку, зато справа и сразу за тротуаром длинный основательный забор. Фундамент из красных кирпичей высотой едва ли не с метр. Квадратные столбы сложены из ниже, но толщиной во все тот же метр. Главное это решетка, красивая, кованая, с кучей декоративных завитков и стрел, но одновременно толстые прутки между которыми взрослый человек едва ли сумеет протиснуть голову верх забора так вообще похож на ряд острых копий иначе говоря за внешней красотой скрывается более чем основательное укрепление конечно это не крепостная стена но сломать этот заборчик или хотя бы перебраться через него будет весьма проблематично сразу закованным забором раскинулся шикарный парк пусть осень на дворе Но стена густых кустов с кучей листьев надежно скрывает от любопытных глаз все, что происходит в глубинах парка. И главное ⁇ свет. Упрямый свет пробивается через кусты и деревья. Там в парке работают, если не все, то многие фонари и прожектора. Расселись последние сомнения. Это и есть правительственный дворец. Так, Вент машинально прижался к стене дома. Если я не ошибаюсь, то мы вышли к северной части правительственного дворца. Обойдем его с левой стороны и выйдем к юго-восточной. Если верить карте, то самый просторный парк находится именно там. Нам очень повезет, если точка выхода засела именно там. Ты хочешь сказать, что тот самый стальной ящик с военной базы сгрузили прямо на лужайку? Голос напарницы сочится сарказмом. — Почему бы и нет? — отрезал Виант. Если прижмет, то правители Юраний без зазрения совести разместят на соседней лужайке парочку зенитных комплексов. Все опыт проклятый. Это только кажется, будто путь по прямой наиболее короткий. На самом деле гораздо легче и быстрее обогнуть правительственный дворец по его внешнему периметру. Внутри неизбежно придется то и дело обегать различные здания и шарахаться от людей. Даже если Вейтин погрузился в темноту по вполне мирным причинам, в правительственном дворце сейчас все равно бурлит жизнь. Чиновники самых разных рангов носятся задрав хвосты, как на скипидаренные. В свою очередь, охрана дворца готовится к беспорядкам и отражению атак всяких психов. Когда мир погрузился во тьму, то на свет фонарей слетятся не только бабочки и мотыльки. Темнота Темнота и еще раз темнота. Виант на миг остановился и приподнялся на задних лапах. На всякий случай он с Ингой перебежали под защиту основательного забора. На улицу возле правительственного дворца выходят десятки зданий, сотни окон, но во всех без исключения царит темнота. Не видно даже отблеска свечей или фонариков. Очень похоже на то, что здесь не осталось жилых зданий. В принципе, логично. Легкой трусцой Виант припустил дальше. Иметь офис возле политического центра страны – это, поди, очень престижно. Тем более, когда-то в этих домах жили отнюдь не бедняки. Наверняка здесь сплошником шикарные апартаменты, просторные комнаты, широкие лестницы и длинные коридоры. Небольшая переделка и вот уже вместо дворца аристократа шикарный офисный центр тем лучше. Хотя Виант бросил взгляд на дома по ту сторону проезжей части, первые этажи сплошь заняты магазинами. Названий в темноте не разобрать, но широкие высокие витрины, большие буквы и навесы ни с чем не перепутать. Политический центр притягивает массу туристов, а их кошельки притягивают самых разных торговцев и фирмачей потемках кованный художественный забор кажется бесконечным. Крысиное ночное зрение упорно отказывается работать. Впрочем, оно и к лучшему. Так сказать, при естественном освещении видно гораздо дальше, хотя и гораздо хуже. Угловой столб толщиной не в метр, а все полтора. Да он и выше прочих примерно настолько же. Виант обогнул его. На юго-восток от забора правительственного дворца протянулась широкая улица по три полосы движения в каждую сторону. И люди усть и мало, но они есть. Виант прижался к стене. Невнятные голоса разносятся по улице. Яркие лучи ручных фонарей разрезают темноту. Эгей, поворот, сама вижу. Виант Юлой развернулся на месте. Мимо них на большой скорости пронеслись два скейтбордиста. Судя по голосам и фигурам, парень с девушкой. Доски с колесиками светятся цепочками огней. Руки, ноги и тела молодых людей густо увешаны разноцветными гирляндами. Маленькие лампочки мигают разными цветами. Парень и девушка хохочут во все горло. «Идиоты!» Виант медленно выдохнул. Для кого великое затемнение, а для кого возможность прикольно повеселиться. Паники на улицах Вейтина нет, но это только пока нет. «Знаешь, Виант», — тихо заговорила Инга, «мне упорно не верится, будто причиной всей этой темноты стала какая-нибудь техническая авария». «Не сыпь мне соль на рану», — произнес Виант. «Это и в самом деле соль, да еще жгучая». Виант припустил вдоль кованого забора. В глубине души один хрен живет надежда, что глобальное затемнение все равно не предвестник глобальной катастрофы. Увы, и без того робкая надежда получила очередной мощный удар под дых. Через сотню метров после поворота на широкую улицу Вианту с Ингой вновь пришлось прижаться к кирпичному основанию кованого забора. Яркий свет фар на миг ослепил. Следом раздался громкий удар, треск и звон. Вент распахнул глаза. Авария. Две спортивные легковушки столкнулись прямо на разделительной полосе. «Ты куда пряж, взял? Из темной красной машины выбрался бритый парень в джинсовке. «Сам куда пряж, козел?» Из другой легковушки, на этот раз темно-синего цвета, вылез точно такой же бритый парень в джинсовке. «Тебе полицию вызвать!» На повышенных тонах предложил первый. «Попробуй вызови, если сумеешь!» Второй выразительно и гадко расхохотался. Скандал вот-вот перерастет в драку с мордобоем. Дурдом на выезде. Два крутых пацана не поделили пустую улицу. Тут даже припаркованных машин нет, а надеяться на полицию в самом деле не стоит. Когда в огромном городе гаснет свет, то обычно следом вырубается и сотовая связь. «Самый крутой!» «А че слепой, не видишь?» Бритые пацаны в джинсовках уже сошлись вплотную и распушили перья. Словно мухи на мед. на шум скандала подтянулись редкие в столь поздний час прохожие. Лучи ручных фонарей скрестились на драчунах. Вянт не стал ждать, когда в ход пойдут кулачные аргументы и побежал дальше. «Это очень, очень плохой признак!» В запредельных ситуациях цивилизованность и законопослушность слетает с людей, словно желтые листья с деревьев, под натиском урагана. По ходу движения Виант несколько раз притормаживал и разворачивал внутренний интерфейс игры. «Это здесь», — Виант в очередной раз распахнул глаза. «Точка выхода здесь?» — спросила Инга. «Нет», — Виант отрицательно качнул головой. «В этом месте мы переберемся через забор и углубимся в парк». Перед нами кратчайший путь до нее. «Упорно не желаешь смотреть, как живут правители Юрании», — голос напарницы пропитан сарказмом. «Не желаю», — отрезал Виант. «Для людей фундамент кованого забора в метр высотой сам по себе препятствием не является. По этой причине строители не стали заделывать швы между кирпичами за подлицо. Виант без проблем забрался по ним, словно по лестнице». Ну а расстояние между толстыми стальными прутьями для крысы более чем достаточное. Прыжок. Виант приземлился в коротко скошенную траву. Обрезанные стебли, словно грубая щетка, очень неприятно уперлись в живот. Но тут уши уловили металлический шорох. По нервам будто шибанул электрический разряд. Виант дернулся в сторону. «Ты что, сдурел?» – недовольно писнула Инга. От страха Виант рванул, не глядя, и сбил напарницу слаб. — Ты что, ничего не слышала? — вместо извинений спросил Виант. — Что именно я должна была услышать? — злость в момент слетела с напарницы. — Шорох! — Виант оглянулся по сторонам. — Такой, очень нехарактерный для этого чудесного парка шорох. — Так, давай выясним, — предложила напарница. — Шалят нервишки, шалят! Особенно на пустой желудок любят шалить. Виант осторожно углубился в кусты, что живой стеной укрывают глубины парк от любопытных глаз снаружи. И если так и дальше пойдет, что через час-другой им придется свернуть поиски точки выхода и переключиться на поиски еды, воды и места для отдыха. Все равно придется, несмотря на близость войны. а последней даже думать не хочется. Великое затемнение не настолько темное, как хотелось бы. Даже под прикрытием пышного куста крысиное ночное зрение один хрен отказывается работать. А все из-за того, что со стороны правительственного дворца пробиваются лучи прожекторов. Насколько это возможно, тихо и осторожно Виант продвинулся вперед. Это же политический центр Юрании, одного из основных игроков Лиги Свободных Наций. Будет очень печально подорваться на противокрысиной мине. Кто другую реальность знает? Может, в ее загашнике найдется и такой неприятный сюрприз. Вновь подозрительный металлический шорох. Виант замер на месте. Кажется, это с левой стороны. Медленно повернуть голову. В потемках между деревьями возвышается... Виант осторожно подкрался ближе. «Да это же турель!» Самая настоящая турель. Толстый стальной столбик, чуть выше метра. Темный, матовый. Вот почему его так плохо видно. По бокам два ствола. Виан сощурился. Плохо видно, но калибр солидный. Не меньше десяти миллиметров. Плотный дерн под основанием турели будто вывернут наизнанку. Наружу торчат тонкие нитки корешков. Теперь понятно, почему у нее несколько заостренный верх. В мирное время грозные турели надежно укрыты под слоем травы и дерна. Это чтобы не портили внешний вид и не пугали иностранных гостей. Однако сейчас, когда правительственный дворец перешел на осадное положение, вся эта смертоносная хрень вылезла наружу. «Да», — Виант качнул головой, — «правители Юрании не просто бздят, а срут кирпичами. Они буквально помешаны на собственной безопасности» если приглядеться то вдоль забора можно заметить еще несколько темных и толстых столбиков со слегка заостренными вершинами логично предположить что они понатыканы вдоль всего периметра правительственного дворца турель удивленно ахнула над духом инга а ты ожидала круглый стол для крыс сердито ответил виант ну инга замялась ладно не бери в голову виант махнул лапой побежали дальше «А как же?» — взгляд Инги будто приклеился к турели? «Забудь», — Вянт усмехнулся. «В столь чудном парке полно всякой живности. Там белки, те же крысы, кошки, птички разные. Если турели будут реагировать на всякую мелочь типа нас, то быстро и без всякой пользы расстреляют весь боезапас. В конце концов, Инга, мы до сих пор живы. Эта хрень не стала тратить на нас даже две пули». Легкой рысцой Виант вновь припустил в глубину парка. Недаром говорят, что знание — сила. Каким бы страшным калибром не обладали бы спаренные пулеметы, но им, как крысам, бояться нечего. Широкий газон с пышными кустами и двумя рядами молодых дубков быстро закончился. Виант сходу выпрыгнул на асфальтированную дорожку. Прямо перед ним во всей красе развернулся правительственный дворец. Невероятно! Политический центр Юрании настолько напоминает земную архитектуру, что даже непонятно, то ли это просто совпадение, то ли создатели другой реальности таким образом решили облегчить игрокам жизнь. Правительственный дворец весьма и весьма напоминает Вестминстерский дворец. Почти такие же серые кирпичные стены, безликие прямоугольные окна и покатые крыши. А вот чего нет, так это башен. Да и форма дворца не прямоугольная, а гораздо более сложная. Очень похожа на то, что внутри много двориков. И все это великолепие более чем щедро освещено фонарями на длинных столбах и квадратными прожекторами. Не говоря уже о том, что практически во всех окнах горит свет. В энергосистеме правительственного дворца явно не только генераторы на низкопотенциальном тепле, а что-то гораздо более мощное. Может быть даже ядерный реактор. Они что, прикалываются? Невероятное сходство поразило не только Вианта, но и напарницу. Не будем терять время. Виан тронулся с места. Парк возле дворца имеет весьма ухоженный вид. Трава коротко подстрижена, кусты все как один, на манер низеньких стен. Ветки невысоких деревьев и те подрезаны так, что создают гармонию. Хотя служители парка даже не пытались придать их кронам некий геометрический вид. В небольших беседках из гранита наверняка очень приятно вести важные переговоры в жаркий или дождливый день. Скамейки поражают чугунным художественным литьем. Даже асфальт на многочисленных дорожках и тропинках и тот без трещин и сколов, будто его закатали только вчера. Широкая аллея ведет прямо к дворцу. Только вряд ли точка выхода притаилась где-нибудь в его глубинах, посреди бесчисленных кабинетов и просторных залов для торжественных собраний и прочих приемов. А вот круглое здание с куполообразной крышей кажется гораздо более реальным местом для точки выхода. Да и расстояние вроде как подходящее. Виант рванул напрямик через газоны кусты. Стена круглого здания обделана гранитными плитками. Швы подогнаны настолько идеально что кажется, будто здание целиком вытесано из огромного куста гранита. Но... но... Виан пробежал вдоль стены. Ни трещинки, ни щели, ни скола. Узкая полоска из плотно уложенных керамических плиток не оставляет ни малейших надежд для крысиного входа. «Так-то вход есть, только он для людей». Виант быстро проскочил гранитные полукруглые ступеньки и остановился перед высокой двустворчатой дверью. В свете прожекторов со стороны дворца широкие латунные ручки сверкают над блеском. И Виант склонил голову, опять ни малейшего намека на крысиный вход. Неужели аксиома, которая столько раз выручала их, как раз сейчас оказалась бессильна? Виант нахмурился. Ведь должен, обязательно должен быть хотя бы один крысиный вход в это круглое здание. Или, Виант повернул голову, еще разок обижать здание со всех сторон. «Виант, прекрати пялиться на эту дверь, как баран на новые ворота!» Сердитый голос напарница оторвал Виант от размышлений. «Ты чего такая злая?» Виант подбежал к Инге. «Глянь на виртуальный компас и счетчик расстояния!» Вместо ответа посоветовала напарница. «Сейчас не та ситуация, чтобы тупо прикалываться друг над другом». Виант послушно захлопнул глаза и развернул внутренний интерфейс игры. «Твою дивизию!» Виант распахнул глаза. Злой и удивленный возглас сам вырвался из глубины души наружу. «И я о том же!» – буркнула Инга. Счетчик расстояния показал, что до точки выхода осталось жалких 27 метров. Но она не в круглом здании с куполообразной крышей непонятного назначения. Нет. Точка выхода, Вянд развернулся всем телом, находится где-то на газоне, на голом газоне. В том направлении нет ни одной беседки или хотя бы литой чугунной скамейки. Лишь коротко стриженная трава. Дурное предчувствие будто материализовалось в черное плотное облако. Виант на негнущихся лапах направился в сторону газона. «Бди по сторонам!» — приказал Виант и развернул внутренний интерфейс игры. Во внутреннее меню гораздо легче залезть с закрытыми глазами, но, в принципе, можно и с открытыми. Виант давно наловчился ходить по стрелке виртуального компаса, особенно если в этом возникла острая необходимость, как сейчас, например. «Это глупость, конечно, но в любом случае ее нужно довести до конца». На счетчике расстояния осталось пять метров. Белесая стрелка в виде прямого угла едва заметно елозит по краю белесого круга. Четыре. Три. Два. Виант остановился. Глаза болят. Жуть, как хочется моргнуть, но страшно. Очень страшно. Еще шаг. И еще. Кажется, будто последний метр замерцал в нерешительности или только кажется. Еще шаг. Виант замер на месте. Белесой стрелки виртуального компаса больше нет, зато в центре круга появилась точка. Счетчик расстояния обратился в ноль. Тяжкий выдох, словно предсмертный стон. Виант опустил глаза. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Под лапами все та же жухлая и коротко стриженная трава. Ни малейшего намека на точку выхода ее здесь нет сзади подошла инга нет прошептал виант она где то под землей чего и следовало ожидать эмоции перегорели словно старая лампочка на лестничной площадке в подъезде виант медленно развернулся и побрел обратно к круглому зданию с куполообразной крышей как глупо надеяться на чудо и как же потом горько разочаровываться еще там на борту грузового самолета Виант подумал, что точку выхода вместе с неким очень ценным и секретным оборудованием правительство Юрани спрячет в какой-нибудь особо прочный бункер на большой глубине. Так оно и получилось на самом деле. Виант на миг бросил взгляд назад. Правительственный дворец, как и прежде, сверкает окнами, фонарями и прожекторами. Любые правители, президенты и канцлеры всегда и в первую очередь заботятся о собственных задницах. В атомный и космический век, когда подлетное время измеряется минутами, это особенно актуально. Можно было даже не сомневаться, что под правительственным дворцом находится некий, очень надежный и достаточно просторный бункер. Никто и не собирался складировать очень ценное и очень секретное оборудование прямо на лужайке под открытым небом. Виант оглянулся по сторонам. На соседней лужайке, да и вообще во всем парке... Не видно ни одного зенитного комплекса. Будто зомби, Виант пересек широкую аллею и без сил плюхнулся под очередным декоративным кустом. Нужно хотя бы немного отдохнуть. Апатия тяжелым свинцом потекла по венам. Вот они, очень неприятные последствия путешествия на голодный желудок. Перекус чипсами в электричке диаметра не в счет. Но тут где-то в стороне загрохотали пулеметы. Виант резко поднял голову. То ли специально, то ли случайно стрельба посреди ночи вернула его в реальность. Ну или в очень реальную виртуальность. Это турели вдоль забора. Больше нечему. И вновь пулеметные очереди разорвали ночную тишину. Именно пулеметные. «Спасибо садисту», — Виант криво усмехнулся. На курсе молодого бойца под чутким руководством старшины Ермолаева он более чем хорошо научился на слух различать ручное стрелковое оружие и гораздо более крупнокалиберные пулеметы. «Воюют!» — Инга опустилась рядом. «Слышу!» — лениво отозвался Виант. «Ладно, сейчас не время предаваться апатии. А если и предаваться, то уж точно не в парке возле правительственного дворца и на пустой желудок». Глобальное затемнение очень удачно началось поздним вечером, но большая часть ночи уже позади. С рассветом конец света на улицах Уэйтина развернется во всем своем ужасном великолепии. — И что дальше? — спросила Инга. Женщина одним словом. Виан покосился на Ингу. Напарница давно привыкла идти за ним след в след. Это хорошо, это весьма и весьма греет чувство собственного достоинства. Но так иногда хочется врезать Инге со всей дури кулаком между ушей. Но нельзя. Виан криво усмехнулся. Женщин бить нельзя. Если уж на то пошло, то лучше сразу убить, но только не бить. Поиски точки выхода на сегодня закончены. Печально произнес Виант. — Как это закончены? Война на носу! Инга не на шутку встревожилась. «Я это прекрасно понимаю без тебя», — буркнул Виант. «Однако, не менее прекрасно я понимаю и другое. Если в ближайшие час-два мы как следует не пожарем, а потом еще два-три часа как следует не отоспимся, то будем валиться слаб прямо на ходу. И тогда точку выхода мы точно не найдем. И не забывай, не факт, что другая реальность соизволит допустить нас до нее. Нам самим тот стальной ящик с кодовым замком не открыть». «Так что пошли», — Вян поднялся на лапы. «Куда пошли?» «Обратно на улицу. Там магазинов полно. Если повезет, то сразу наткнемся на продовольственный». «Собираешься проникнуть в магазин?» — Инга поднялась следом. «Может, поищем какое-нибудь кафе или ресторан?» Напарница более чем прозрачно намекает на мусорные баки на заднем дворе какого-нибудь кафе или ресторана. В принципе, это самый верный, быстрый способ набить желудки. А почему бы и нет? Бьян пожал плечами. Глобальное затемнение нам на руку. Полиции не будет, а охранникам магазинов сейчас не до нас. Если, конечно, ноксиные живые охранники до сих пор стерегут магазины по ночам.